Глава 23. Мачеха воодушевленно взяла меня в оборот. Сначала потащила в студию, где меня всю расслабили, обмазали кремами и даже привели в порядок волосы. На дреды Элеонор уже закрыла глаза, и здесь ее умение делать вид, что ничего не происходит, шло мне только на руку. Она в упор не замечала элементы бунтарства, делая вид, что я чуть ли не розовый поросенок с бантиком. «Дай, сделайте, пожалуйста, моей девочке массаж всего тела вот с этими маслами», лепетала она с управляющей салона. А я поглядывала на часы. Алекса должна была пообедать со мной в одобренном месте под присмотром секьюрити. То, что мне даже не дали услышать ее, затягивало пружину моего терпения все туже. Но я обещала себе не придавать значения. Сезар сказал, что вытащит, поэтому я буду спокойно ждать, стараясь не усложнять ему задачу. Пыталась уговорить себя попробовать даже расслабить хватку отца. Может, разожмет клешни, и я смогу сама выскользнуть из этого дома с желтыми стенами на колесах. Пусть катится с горы без меня. «Дана, завтра к тебе приедет Лора и приготовит тебя к вечеру», — улыбалась Элеонор тем временем от входа в процедурную, представляя мне милую девушку в халатике. Я сдержанно кивнула, растекаясь безучастно по креслу и потягивая фреш. «Мы можем с вами обсудить ваш образ?» – защебетала Лора. «На ваше усмотрение», – натянула я губы, обозначая улыбку. «Хорошо», – растерялась она, – «но я вам доверяю». Отрезала и откинулась в кресло, прикрыв глаза. «Лора, Дана права, вы известный специалист». Дальше я не слушала, пропитываясь к этому образу жизни отвращением, как маслом, которым меня замариновали, будто для прожарки. Нет, само по себе место могло быть приятным, если бы не Элеонор рядом и ее покровительственное обращение. Но когда это все напоминает подготовку товара к презентации, происходящее может вызывать лишь дурноту. После мы направились в торговый центр, где нас караулила толпа журналистов. Как охранники не старались, я все равно на какой-то миг оказалась с микрофоном у лица. «Дана, как вышло, что вас оплакал весь де Форест, а вы живы?» Затараторила ближняя журналистка, умудряясь балансировать под натиском собственного оператора, на которого уже навалилась толпа моих security «Мне и перед вами извиниться», — моргнула я, отшатываясь. «Как вы спаслись?» — это уже был следующий, улизнувший от захвата. «Меня спасли!» Успела я доложить в микрофон, прежде чем тот отлетел от лица вместе с его обладателем. «Вы можете рассказать подробнее?» Но меня уже подхватили под руки и потащили к блиставшему на солнце входу. «Ты в порядке?» — встретила меня мачеха, порхая руками перед лицом. «Да, спасибо», — выдавила я. «Можно побыстрее? Я не хочу опоздать на обед с подругой». «Обещаю, мы все успеем», — торжественно пообещала она. и «Я уже настроилась на нудные раздевание и Но неожиданно к ним добавились разговоры маркетингового характера, призванные продвинуть породистого жениха в моих глазах. «Дэниел, кстати, так переживал, когда ты уехала, места себе не находил все это время, опасаясь, что это из-за него». «Это из-за него», — поправила я тонкую лямку, глядя в зеркало. Я стояла в обтягивающем светлом платье с тонкими бретельками, которые поблескивали россыпью мелких камней. и неожиданно поймала себя на вопросе, а Сызару понравилось бы, как он вообще отнесся бы к платью, к такому откровенному, да зуда захотелось узнать, и не только это. Я открыла заметки в мобильном, которые могла использовать только в качестве будильника и записной книжки, и принялась увлеченно набрасывать, что ему нравится в одежде, а какую музыку он любит, как предпочитает проводить свободное время, чем увлекается. Могло показаться смешным. но мы были так заняты чем-то более важным, что даже не успели ничего такого узнать друг о друге. В его мире это все казалось неважным, но сейчас мне ничего от него не осталось, кроме пары вещей, которые, кстати сказать, не доверила даже тайнику в ванной, свернула плотным рулоном и утащила с собой в рюкзачке. Дана, Дэниел ни в чем таком не виноват, подкралась неслышно Элеонора. Ты выглядишь чудесно, и вы будете смотреться вместе очень хорошо. Главное, смотреться хорошо, что там за фасадом, неважно, да? Снова не сдержалась я. Над содержимым нужно тяжело работать годами, дорогая. Ври, пожалуйста, только себе, ладно? Передернула я плечами. Что еще? Тебе нравится? Нет. Но если ты считаешь, что это подходит, берем. Ты должна чувствовать себя уверенно. Давай попробуем еще что-то. «Намекни мне, а?» «Я не хочу демонстрировать чужому мужчине полуголое тело». Обернулась я к ней. «Давай что-то более скромное». «Хорошо», — кротко прошептала она. «Давай попробуем еще раз». У меня промелькнула мысль, что она на каких-то таблетках. Фильтровать столько моей неприязни в единицу времени просто так невозможно. Хотя у нее был бы разряд по этой способности, — Будь это видом спорта. Когда она оставила меня, наконец, в кафе, я готова была признать, из моей мачехи вышел бы крутой звездный агент. Она затаскала меня почти насмерть по бутикам, пока не засекла эту слабую эмоцию приятия, которую я позволила себе один раз. В итоге, завтра я буду в строгом черном брючном костюме с глубоким вырезом для моей мизерной груди в самый раз. Я как раз. Обессиленно опустила ложку в латы, когда услышала виз коллекции позади. Подруга кинулась ко мне в объятия с плачем, и я почувствовала, как оживаю. Захотелось улыбаться против воли и чувствовать такие искренние, чужие эмоции. «Да на мать твою, мать твою!» — повторяла она, осматривая меня с головы до ног. «С того света вернули!» Как же она была права! «Типа того!» — кивнула я. Нас деликатно оставили одних, и Леонора настояла. но я била себя по рукам, не разрешая чувствовать благодарность. Это, черт возьми, моя свобода, которую мне сцеживают по крупицам, я радуюсь. Олекса выглядела неважно. Сразу видно, что человек переживал. Но ярко сливовые короткие волосы, стоявшие торчком, отвлекали от темных кругов под глазами. Подруга, как обычно, была одета бойко, кожаная куртка с заклепками и драные джинсы. Она опустилась за столик, не спуская с меня тревожного взгляда. «А секретничать мы тут точно можем, да? Хотя мне друган твой сказал, что микрофончиков у тебя нет». «Какой друг?» — моргнула я, тяжело сглатывая. Цезар. сообщила она одними губами, «и у меня для тебя передачка от него». Я округлила глаза и раскрыла рот, Он что, серьезно? А Алекса тем временем продолжала. Меня досмотрели твои охранники, но ничего не отобрали. Сказала, что подарок от меня на воскрешение. Я приложила ладонь к губам, чтобы хоть как-то скрыть эмоции. Невозможный мужчина. Подруга тем временем вытащила красивую коробочку и положила на стол. Там двойное дно, тихо сообщила, поэтому сейчас можешь порадоваться верхней части. Открыв коробку, я обомлела. Сверху лежал невероятной красоты комплект белья. «Как он тебя нашел? Как выглядит? И вообще, расскажи!» Скользила я пальцами по кружеву с расшивкой. «Вот тебе и ответ на некоторые вопросы. Значит, глазами он тоже умеет любить. Да еще как!» Я даже не знала такого бренда, но то, что это что-то ручной работы, не вызывало сомнения. Страшно было трогать. Казалось, кружево может растаять в руках. «Охеренно он выглядит!» – довольно оскалилась Алекса. «А тут и не знаешь!» Я улыбнулась, пряча лицо в ладони. «Как? Как он это делает?» Не терпелось добраться до всего содержимого, но я только сжала зубы и закрыла коробку. Вчера вечером возвращалась домой поздно, как обычно. Подруга работала в приюте для бездомных три раза в неделю. Мы с ней чередовались – поэтому возвращаться домой поздно было действительно обычным делом. Вставляю ключ в замок, и тут сзади только ветерок вдруг колыхнулся, а я уже прижата к стене, с лапой поперек физиономии. Испугалась жутко. Могла себе представить, цезар запросто мог напугать. А он такой еще Двери открывает, только тихо. Я потом его стукнула за это в лоб. Я хихикнула. Алекса тоже много всего могла, да? потом познакомились, а он такой интеллигентный, спокойный, все объяснил, рассказал о том, что случилось и попросил передать тебе коробочку. Я качала головой, улыбаясь.